Глава девятая. Река Смородина. Подначивание полкана немного отвлекли. Фёдор и хотел, и боялся оказаться в заручье. Когда цель путешествия оказалась так близко, на Фёдора обрушились страхи. Что зря ввязался в эту авантюру, что его не раз предупреждали об опасности, что он не найдёт живую воду, и всё будет впустую. Фёдор сглотнул, в горле встал ком. и мысли что у него ничего не получится федора будто парализовала и он постарался прогнать ее так не должно быть когда Максимус сообщил про огненную реку федор сперва не поверил разыгрывает но пикап выехал на берег и федор убедился так и есть сквозь удушливый дым который стелился по земле и придавал окружающему и реальность пробивались языки пламени горела река чье русло до этого скрывалось за деревьями. Дым разъедал глаза, сейчас не помешали бы очки для плавания. Хорошо, что Максимус поделился повязкой, но в горле все равно запершило, хотелось откашляться. Одному полкану гарь не мешало, тот даже не поморщился. Федор покосился на попутчиков. И как они переберутся на противоположный берег? Очертания чугунного моста проглядывали сквозь марево Из-за огня он раскалился точно печь в бане. Максимус взял правее. Там оказался одноэтажный дом из серого кирпича. Фёдор последовал за ним, полкан остался на берегу. Максимус нажал на звонок и встал напротив дверного глазка. Раздался щелчок, и дверь поползла вверх. Фёдор и Максимус очутились в тамбуре. Дверь с тем же характерным звуком закрылась, шумом заработала вентиляция, а затем Максимус толкнул следующую дверь, и они с Федором попали в казарму. Небольшие окна в помещении больше походили на иллюминаторы, такие же толстые, возможно, для того, чтобы не проникала вонь с реки, а может, бронированные. Серые некрашенные стены, скудная обстановка, тусклая лампочка под низким потолком. Фёдор с любопытством осмотрелся. Максимус тем временем снял респиратор, и Фёдор последовал его примеру. За столом сидел старший лейтенант в галифе и рубашке болотного цвета с расстёгнутым воротом. Он читал детектив в мягкой обложке. Старший лейтенант был немолод. Рядом двое солдат чистили картошку. «Нам бы через мост перейти», — сказал Максимус, поздоровавшись. «Ты бы еще ночью заявился», — нахмурился лейтенант и почесал шею. «Светло еще?» — Максимус сохранял спокойствие. «А в мае и июне тут вообще белые ночи. Гуляй не хочу», — скривился лейтенант. «А это кто с тобой?» — он указал на Федора. Новенький, не моргнув глазом, соврал Максимус. «А согласовать?» Лейтенант отшвырнул книгу в сторону. «Вечно у вас анархия какая-то. Одним словом, ходаки Куда не надо». Федор забеспокоился. «Вдруг их не пустят в заручье? Или конкретно его завернут обратно?» Но Максимус на недовольство Старлея не реагировал, так что Федор расслабился. «Ладно», — лейтенант махнул рукой. «Вы двое, организуйте проход». Солдаты поднялись и отправились в вглубь помещений. Максимус пошел к выходу, Федор за ним. От реки пахнуло сероводородом, Федор закашлялся и быстро натянул повязку, поскорее бы перейти, чтобы не дышать этой гадостью. Максимус достал из машины рюкзаки, Федор забрал свой. Из казармы появились солдаты, облаченные в противогазы и жаростойкие костюмы. В них они походили на инопланетян. Солдаты нырнули в подсобное помещение и выкатили оттуда пожарные рукава, размотали их, а затем направились к мосту. Солдаты остановились метрах в тридцати от огня, из рукавов полилась пена. «Не зевай!» — подтолкнул Федора полкан. Солдаты отвоевывали у реки метр за метром, медленно поднимаясь по мосту, от которого шел пар. Ходаки ждали. Наконец, один из солдат махнул рукой, и Максимус велел «Бегом, а не то пятки припечет» и рванул по мосту. Мост не успел остыть и подошвы поджаривала. Федор мельком взглянул на реку и обмер. Под переправой медленно тянулась густая и черная точно деготь вода. Ее движение завораживало. Казалось, огромная змея творит гипнотизирующий танец перед жертвой. Полкан толкнул Федора в плечо, чего застыл, и поскакал вперед. Федор очнулся от наваждения и заметил, как на чугунном мосту лужицами растекается пена и разгорается изображение жар птицы, а ногам становится совсем не Он бросился догонять Максимуса, а солдаты уже шли навстречу, продолжая поливать мост и реку густой пеной. Федор бежал по мосту. Тот гудел, пена хлюпала под ногами, а заручье приближалась Наконец Фёдор спрыгнул с моста и обернулся. Солдаты уже исчезли, как и противоположный берег. Мост тянулся бесконечной линией и терялся в тумане. Фёдор взглянул на подошвы ботинок, они дымились. — Как-то странно, — задумался Фёдор, — отсюда река не горит. — Это да, — согласился Максимус. Фёдор подошёл вплотную к берегу. Река неспешно несла воды. В ней отражались такие же ленивые облака и тусклый шар, падающего за горизонт солнца. Чёрные воды блестели глянцем, точно не водой они были, а нефтью, не весть, откуда разлившейся в Вологодской области. Фёдор хотел дотронуться до поверхности, чтобы понять, что же там, но полкан остановил. «Не надо, Федя, в этой реке не стоит купаться». И Фёдор ему поверил. «Смородина, потому что так ягода называется?» — спросил он. «Что?» — переспросил Максимус. «Я про реку», — поторопился объяснить Фёдор. «Она чёрная, как ягоды смородины». Полкан присвистнул. «Логика, зашибись!» «Но опять мимо, Федя». Фёдор обиделся. «Что не так?» «Всё!» Полкан так развеселился, что начал горцевать. «Было раньше такое слово «смород» или «смрад», то есть «вонь». От него и пошло название реки. Понял? Врёшь!» — ответил Фёдор без особой уверенности. Но полкан лишь насмешливо прищурил правый глаз и отопырил нижнюю губу. Фёдор попытался уточнить у Максимуса, но тот отмахнулся. «Ты с полканом не спорь. Он у нас учёный, на филолога заочно отучился. А нам пора делом заняться». Я тебя, Фёдор, подбросил, как обещал, так что здесь наши пути расходятся. Фёдор растерялся. Он был уверен, что и дальше пойдёт с Максимусом. — А где здесь дорога? — спросил он. — Какая дорога? — левая бровь Максимуса поползла вверх. — К мёртвой воде, — продолжил Фёдор, чувствуя себя глупцом. Послышалось всхрапывание. Полкан пытался сдержать смех, но выходило это у него плохо. «Так нету дорог?» — ответил Максимус. «А как же вы ходите?» Настроение упало до нуля. «Так и ходим», — объяснил Максимус. «Каждый раз, как в первый. Ты бы еще спросил, почему туда асфальт не положили». Федор престыженно кивнул. Примерно так и думал. Пусть не трасса, как в городе, но тропа с указателями, чтобы не сбиться с пути. «Туда?» — он махнул на север. «Может, и туда», — согласился Максимус, «а может, на запад. Не угадаешь. Или выйдешь когда-нибудь к мертвой воде. Или нет». «В смысле?» «В смысле, что нет определенной дороги в заручии к мертвой воде. Как повезет». До Федора медленно, но верно доходило. а а вот оно как», — Максимус кивнул. «Обратно так же?» — уточнил на всякий случай Федор. Максимус смотрел на него с нескрываемым любопытством, смешанным с иронией. Полкан задумчиво вертел сорванную травинку. «Компас у тебя, конечно, есть, и припасы», — указал на рюкзак Максимус. «Вода и пирожки», — упавшим голосом сообщил Федор, — «а компас я не брал». Максимус громко выдохнул. «Ты о чем думал? Здесь не парк и не увеселительная прогулка». «Отсюда можно легко не вернуться!» «Ты в его возрасте намного умнее был?» — вмешался полкан. «Кто в его возрасте думает? Одни гормоны бушуют!» Федор разозлился. «Если бы я думал, я бы никуда не поехал, потому что чем больше думаешь, тем больше понимаешь, что ничего не получится! Или думай, или делай!» Воцарилась тишина. «А парень ничего. Соображает!» — одобрил полкан, и выжидающе взглянул на Максимуса. «Не уговаривай!» — отрезал тот. Федор переводил взгляд с одного на другого, пытаясь понять, что затеяли эти двое. не собираюсь!» — усмехнулся полкан. «Мне это ни к чему!» Начало темнеть. Федор стал соображать, где лучше переночевать — возле реки или пройти вглубь леса. Ни спального мешка, ни пледа он с собой не захватил — Зато спички и нож имеются, разведет костер и не замерзнет. А еще, говорят, огонь отпугивает хищников. Но ведь и Максимус наверняка не попрется на ночь, глядя неведомо куда. Значит, можно переночевать вместе, а утром уже решить, куда податься. «Ладно», — вздохнул Максимус, постановив что-то для себя. «Пойдешь со мной, но предупреждаю, от меня не отбиваться и не спорить, если хочешь живым остаться». Фёдор обрадовался. «Вот это повезло!» Почему-то он ни на мгновение не сомневался, что с Максимусом обязательно дойдёт до мёртвой воды, а там... там видно будет. За это время Фёдор постарается выпытать у ходока насчёт живой воды, ведь должен тот хоть что-то знать. «Вот и ладно!» — полкан хлопнул Максимуса по плечу, тот поморщился. «Тогда я могу с чистой совестью прогуляться вместе с вами». Давно не омывал копыта в мёртвой воде.